Триумф и поражение. Петлюра, освобожденный из тюрьмы 11 ноября, тоже не сидел сложа руки. Надо сказать, что отсидка ему очень помогла. Теперь он имел репутацию жертвы режима. А националисты, между тем, готовили восстание против Скоропадского, и Петлюра тут же включился в работу. Восстание началось 16 ноября в Белой Церкви. Видную роль в нем сыграл полковник сечевых стрельцов Коновалец. Тот самый, впоследствии известный как создатель ОУН. Стоит рассказать о том, кто такие сечевые стрельцы. Это были части австрийской армии, сформированные из жителей Галиции. Часть, которой командовал Коновалец, была создана в 1917 году из пленных сечевиков. При Гетмане их было разрушили, но потом Скоропадский, желая иметь собственные войска, дал разрешение на повторное формирование. К моменту восстания их насчитывалось, по разным сведениям, от 900 до 2000 человек. Впоследствии сечевые стрельцы оставались самой боеспособной воинской частью УНР. Воставшие провозгласили, что власть переходит директории, во главе которой встали Петлюра и Вениченко. Немцы на это никак не пререагировали. Немецкий нейтралитет во время восстания петлюры не объяснялся ни сочувствием повстанцам, ни, как некоторые говорили, злокозненным желанием оставить на Украине хаос и тем повредить Антантии. У истощенной, уставшей и разочаровавшейся германской армии не было ни малейшей охоты проливать кровь ни за, ни против Гетмана. Ей хотелось возвратиться поскорее домой. В этом заключалась вся ее политическая платформа. «Гольденвайзер». Итак, Петлюра, имея по разным сведениям от 1500 до 2500 человек, двинулся на Киев. Его поддержали железнодорожники, предоставив вагоны. Не потому, что путейцы очень сочувствовали идее независимости Украины, просто Гетман всем смертельно надоел. Согласитесь, не такое уж большое воинство». Но и у Скоропадского с войсками было не густо. Он мог бросить против Петлюровцев в свою личную охрану Сердюков, 700 штыков, бронепоезд и офицерскую дружину под командованием генерала-князя Святополк Мирского, 570 штыков и сабель. Первый бой состоялся 18 ноября. Святополк Мирский оказался исключительно бездарным командиром, без всякого толка подставил офицеров под пулеметный огонь. из-за чего они понесли большие потери. Сердюки вообще не рвались сражаться, а кое-кто перебежал к Петлюре. После этого неудачного боя Гетман объявил мобилизацию офицеров, но она не принесла особой радости. В Киеве офицеров имелось около 10 тысяч человек. Явилось 5 тысяч. Из них около 2 тысяч, как это было принято, заняли боевые посты в разных штабах и управлениях, Скоропадский вспоминал, на фронте считалось по спискам 9000 человек, а на самом деле было всего 800. Кстати, именно в одном из этих офицерских формирований сражался герой булгаковской белой гвардии поручик Виктор Мышлаевский. Булгаков описывал все очень точно. Отчаянная ругань поручика по поводу начальства вполне оправдана. На фронте царил полный хаос. Тем не менее, петлюровцев удалось задержать на некоторое время. Боевые действия против Киева приняли вялотекущий характер. Тем временем на сторону Петлюра стали переходить разнообразные находившиеся в провинции гетманские части, а также отряды крестьян-повстанцев. Но дело-то было в том, что далеко не все, кто встал на сторону директории, разделяли идеи ее лидеров. Народ был против Скоропадского и только. Так в Петлюре присоединился атаман «Зеленый». Терпило с отрядом в 500 человек. Отряд был сформирован общими эсерами, а что нужно было лично «Зеленому» вообще не очень понятно. Так или иначе, к середине декабря под Киевом у Петлюры было 30 тысяч штыков и сабель при 48 пушках и 170 пулеметах. 14 декабря Киев был взят сечевыми стрельцами. Скоропадский бежал. Точнее, экс-гетман некоторое время скрывался в городе, и Петлюра знал, где именно, но дал ему возможность скрыться. Главному атаману такой титул имел теперь Петлюра. Так было выгоднее. На остальной Украине все прошло еще легче. Но встал вопрос, а дальше-то что? Ясно, что Запад нам поможет. Петлюра стал налаживать контакты с Антантой. К Антанте, вернее, к ее представителям, что съехались в румынский город Яссы в середине ноября 1918-го, была послана тайная миссия директории. Представители Антанты, не предполагая, как будут развиваться события дальше, фантазировали на тему Украины, сея надежду у дипломатов директории. Украине обещали даже передать австрийские владения Галичину, Буковину, Закарпатье в обмен на выступление против немецких войск до прихода кораблей с антановским десантом в Черноморские порты. Представители Антанты, убеждая посланцев директории в своей заинтересованности и проблемами Украины, требовали список возможного правительства УНР для взаимных консультаций еще до его учреждения. Но надежды на интерес Антант оказались преждевременными. Савченко Пока что Англия и Франция не определились четко, кому и насколько помогать. Они обещали помощь Белым, обещали Петлюре, обещали и Польше, которая в то время занимала резко враждебную позицию по отношению к УНР. Правда, потом ситуация несколько изменилась. Деникинская разведка, глава Шульгин, сообщала в Екатеринодаре, что в Одессе наметилось сближение французов с украинцами. Проявился курс на украинцев. Точнее, был взят курс на создание южно-русского краевого правительства, которое бы контролировали французы. По приказу французского командования была прекращена антиукраинская пропаганда в Одессе. Между тем, положение в незалежном государстве сложилось не ахти. Фактически, петлюровцы контролировали только города, да и в городах творилось черт знает что. К неизбежной неразберихе, сопутствующей установлению новой власти, прибавились еще и проблемы, связанные с националистической идеологией. Вот что творилось в конце 1918 года в Екатеринодаре. В учреждениях, управляемых петлюровцами, господствовала полная бестолковщина. Одно учреждение не подозревало о существовании другого. Каждое ведомство в отдельности непосредственно сносилось с Киевом. Ежедневно публиковались приказы о мобилизации, которые в тот же вечер отменялись. Так, по крайней мере, раз в пять объявлялась мобилизация студенчества и ни разу не приводилась в исполнение. Из учреждения были изгнаны все служащие, не владевшие украинской мовой. Игренев В Киеве же деятельность незалежников свелась к пышным мероприятиям и к прочей показухе. К примеру, согласно приказу Коновальца, в три дня все вывески в городе следовало заменить на украинские. Однако хуже всего было то, что Петлюровская армия, не успев создаться, тут же посыпалась. Атаман Зеленый поссорился с Петлюрой еще при взятии Киева, потому как атаман не желал никому подчиняться. В феврале 1919 года переметнулся к красным атаман Григорьев. Как известно, Григорьев впоследствии восстал и против большевиков, но Петлирусам было от этого не легче. Но и это не все. С конца ноября 1918-го у лидеров директории начинается затяжной конфликт с полковником Болбачаном. который стал за какие-то две недели восстания не только руководителем самой сильной военной фракции с формацией директории, но и реальным, практически независимым правителем-диктатором всей левобережной Украины. В его частях игнорировали приказы директории и продолжали носить старорежимные погоны. Присутствовало чинопочитание. Балбачан думал притянуть в армию всех бывших генералов и офицеров из гетманского войска. Прости все их грехи в отношении революции. Балбачан активно лез в политику, пытаясь на контролируемой им территории установить свои порядки, которые не особенно сочетались с революционным курсом директории. Так Балбачан запретил созыв рабочих советов в Харькове, разогнал рабочее собрание арестовал президиум, состоящий в основном из меньшевиков. Эти диктаторские действия, не имеющие ничего общего с программой директории, вызвали широкие рабочие протесты и всеобщую забастовку в Харькове. По приказу Болбачана были арестованы рабочие железнодорожники, также выступавшие за создание Советов. Несколько активистов-рабочих было расстреляно. Даже съезд Крестьянского Союза, селянской спилки Полтавщины, чем-то не угодил Болбачану и был разогнан. Во владениях Балбачана практически перестали действовать законы директории, а порядки были больше похожи на военную диктатуру Деникина, только с примесью национального колорита. Такой политикой Балбачан настроил против себя большинство полтавских и харьковских эсеров, эсдеков, незалежных эсдеков, барбистов, но главное, против Балбачана выступили крестьянские массы. На Полтавщине в начале января 1919-го вспыхнуло настоящее крестьянское восстание против режима Болбачана. Савченко. Если говорить об идеологии, то лидеры УНР попали в вилку. Националистическая и социалистическая составляющие как-то не очень сочетались. И это понятно. Националистическая идея, особенно в многонациональном государстве, требует сплочения нации. Социализм в то время по определению был заряжен на социальные конфликты. Не обязательно на революцию, но тем не менее. А что делать, если гад-эксплуататор тоже украинец? Между тем, поддержка Верховной Рады была обусловлена прежде всего социальными преобразованиями, а не жовто-блокитным прапором. Венеченко приходилось выкручиваться. У нас нет ни украинских панов, ни украинских буржуев. Наш народ един, он эксплуатированный труженик. Наш социальный враг является еще и врагом национальным. Согласитесь, тут уже демагогия чистой воды. Это были две сосны, в которых запутались петлюровцы. забегая вперед. После появилась и третья. Пытаясь удержаться, националисты стали обращаться за помощью к иностранцам, к той же Польше, что привело в итоге к предательству той самой национальной идеи. В общем и целом власть директории оказалась призрачной. В январе украинская Красная Армия перешла в наступление и без особых трудностей очищала Украину от петлеровцев. Мобилизованные в армии УНР крестьяне разбегались или переходили на сторону красных. 2 февраля после трехдневного боя под Броварами Киев был взят. Директория бежала в Винницу. Теперь мы выгнаны из Киева, заплеванные сами собой. Теперь мы не имеем ни доверия, ни порыва, ни веры в себя. Навезенные из Киева чиновники пьянствуют, безобразничают, позорят нас. Приходится давать приказы, чтобы их за пьянство ловили, арестовывали и пороли шампалами. Винниченко